Глава десятая Слушай, молодец Гришковец, у тебя что, и в самом деле друзей никаких нет? Ты почему уже второй месяц у нас пропадаешь? Не надоело тебе Шурочкины бредни про полезное питание и здоровый цвет лица слушать? Приставала к Илье Люся, сидя с ногами на спинке любимой скамеечки в скверике. Позднее мартовское солнце светило игриво и ласково прямо в ее блаженно улыбающееся лицо с едва проклюнувшимися бледными веснушками, обещая первый румяно-нежный весенний загар. — Чего молчишь-то? Опять странностями своими мучаешься? — Ну, почему не от друзей? Есть, наверное. — Это как «наверное»? — А ты что, определенно не знаешь, что ли? Не унималась Люся. Илья взглянул сбоку на ее запрокинутое к солнцу лицо. Улыбнулся счастливо. Захотелось вдруг сказать просто и прямо — что торчит он у них с Шурочкой целыми днями вовсе не потому, что девать ему себя некуда, а потому, что его давно уже тянет сюда, в их дом, словно магнитом. Сама она не замечает, что ли, что с ним такое происходит. Люся, конечно же, все такое как раз и замечала. Давно, с той самой первой их встречи. И сама себя иногда ловила на мысли что уже и не представляет, как это она раньше обходилась без странного этого парня. Мысли эти, впрочем, никак не связаны были с ее мучительной и униженной, растоптанной любовью. Глеб все еще сидел в душе крепко и основательно, и черная на него обида часто накатывала невидимой волной и перехватывала дыхание. А Илья, это был Илья, он вошел в ее жизнь сразу – как необходимый ей атрибут, как некая хорошая привычка. Он даже и с Шурочкой нашел каким-то непостижимым образом общий язык. И еще, ему было до всего дело, чем бы она ни занималась, куда бы ни пошла, о чем бы ни горевала. Она не могла сказать определенно, нравилось ей это или нет. Просто непривычно было, раньше-то она сама по себе жила. шурочки давно уже не до нее, а отец? С отцом она дружила, конечно, но иногда ей казалось, что пропади она из его жизни надолго, он и не заметит совсем. Потихоньку у Люси образовалось что-то вроде крайней потребности в постоянном радостно-теплом его присутствии. И губы сами собой растягивались в ответ на его улыбку. И слегка подразнить его и чуть-чуть пококетничать тоже люси нравилось. Хотя держалась она несколько снисходительно. И опасную тему про чувства в разговорах старательно обходила, словно боясь вспугнуть ту праздничную простоту и легкость, которую нес в себе и без остатка дарил ей этот белобрысый мальчишка. Она и про друзей-то сейчас просто так спросила, знала наперед, что он ей ответит. Ей всегда забавны были его наивно-философские потуги, по большей части странноватые, но и довольно часто попадающие в самую точку. Сама же она порой его на них и провоцировала. Вот и сейчас что-нибудь эдакое выдаст. Это уж наверняка, это и к бабке ходить не надо. Илья молчал. Казалось, он вовсе не слышал никаких ее вопросов. Он просто смотрел на запрокинутый к солнцу ее профиль и думал о своем. Сон вспоминал. Странный такой сон. Будто сидит он рядом с отцом, доктором Петровым, и молчит. И он молчит. И нет, будто меж ними ни обиды, ни досады на ту дурацкую их встречу. А наоборот, есть особое какое-то чувство, в нормальной жизни необъяснимое, будто душа у них одна на двоих, общая, и сердце общее, и мысли общие, и будто говорить им ни о чем и не надо вовсе, и так хорошо. Вот как с Люсей сейчас. Хороший такой сон. Люся по-прежнему сидела, блаженно прикрыв глаза, наслаждалась двойным удовольствием. Сверху от солнца тепло, а сбоку от взгляда Ильи тепло. Прямо оздоровительный сеанс какой-то, лучше всяких Шурочкиных спа-процедур. Она чувствовала, как жизнь и тепло входит в нее огромными порциями. Делают свою благотворную работу. Как она поднимается. «Летит потихоньку вверх из пропасти этой дурацкой черной любви». «Ну, чего ты молчишь?» Лениво пробормотала она и даже чуть приоткрыла один глаз, скосив его в сторону Ильи. «Я у тебя про друзей спросила?» «Хорошо, будем считать, что на сегодняшний день у меня друзей нет, кроме тебя». «Устраивает?» «Так же лениво, — ответил Илья». На самом деле он с трудом мог бы дать четкое определение такому понятию, как дружба. Слишком уж оно расплывчатым было, не конкретным каким-то. Или это тесное общение группы людей, озабоченных общей проблемой. Как бы поэлегантнее убить свое время. Или маленький такой профессиональный союз по тому же принципу. Вот если Люся о таких друзьях спрашивает, то да, таких много, наверное. А если она имеет в виду роскошь человеческого общения как таковую, то с этим у него большой напряг, конечно. или я вообще считал, что дружба — чувство довольно интимное, такое же, как и любовь. Вот хотя бы отца взять. Пять минут он его видел всего-то. А ощущение было такое, будто он давным-давно его знает. И основательно, и крепко с ним уже дружит. И сны такие поэтому снятся. Хм, смотри-ка, выкрутился. Усмехнулась тихонько Люся. «Значит, одиночество друзьям предпочитаешь?» «Ну да, а что?» Удивленно посмотрел на нее Илья. «Что тут плохого-то?» «Да ничего. А я тебе часом не надоела, самодостаточный ты наш». «Ты?» «Ну да. А чего ты на меня так уставился?» Вздрогнув от возмущенного его почти выкрика и открыв глаза, чуть кокетливо спросила Люся. «Ну да, я. Ты это совсем из другой оперы. С тобой я бы вообще ни на минуту не расставался, будь на то моя воля». «Да ты и так почти не расстаешься». Звонко рассмеялась Люся, лукаво наблюдая за его почти подростковым смятением. «Торчишь у нас каждый божий день уже второй месяц, знаешь». «У меня иногда такое чувство, будто я давным-давно за тобой замужем или усыновила тебя, к примеру». «Нет уж, лучше замужем», – торопливо поправил ее Илья и сам испугался этой своей торопливости. Отвернул в сторону, вмиг залившееся румянцем лицо. «Ладно, давай дружно проскочим опасную тему», – усмехнулась понимающая Люся. «Ты лучше расскажи про практику свою». Ты же вчера в судебном заседании впервые был. Понравилось? Ваш вопрос некорректен. Ваша честь, прошу снять. Недовольно пробурчал Илья, следя из-под лобья за фрамом, лениво идущим по сильно потаявшему по деревьями снегу. Что значит понравилось? Как будто я в театр сходил. Илья и в самом деле находился в неком смятении после вчерашнего судебного процесса на которое отправили всю их институтскую группу. Он даже с трудом высидел все это действо до конца и вышел из зала судебного заседания в полной уверенности, что в выборе профессии своей трагически ошибся. Никак не покидало ощущение, будто сходил он на плохой спектакль заезжего провинциального театра с абсолютно дурной актерской игрой. Одни люди как будто старательно судили других людей, Третьи, как будто их защищали. И все вместе дружненько участвовали в общем процессе, изо всех сил эмоционально соревновались и делали мизанцены, и напрягали голосовые связки, поочередно пикируясь. Даже судья выглядел каким-то строго игрушечным в черной своей мантии и треуголке, и адвокат резво игрушечным, и даже подсудимые. Трое парней с каменно лицами. Тоже были будто срисованы с задуманной режиссером картинки. Илья долго всматривался в лица этих отморозков, отчего сам по себе пришел ему на память зловещий образ булгаковского Марка Крысобоя, про которого Иешуа сказал, что он вообще-то добрый, только не знает об этом. И тут же понял вдруг, что он, хоть убей, не видит и никогда, наверное, не увидит смысла в этом судебном процессе, потому что смысла в нем никакого такого и нет, потому что смысл и состоит только в этой вот людской доброте, существовании которой в себе мало кто и догадывается. А когда все, наконец, узнают, что на самом деле в основе своей они и есть просто добрые люди, то и судить некого будет. «Ну так что, не впечатлило, что ли?» Переспросила его Люся и посмотрела сбоку, удивленно. «Странный ты какой-то сегодня. А может, тебе подсудимых жалко стало? Лампочка опять зажглась, да? Нет, Люся, не зажглась, тут другое. Я просто вчера, знаешь, выводы сделал. Нет никакого смысла в нашей с тобой профессии. А в чем тогда смысл есть? А в том... — Что все? Абсолютно все на Земле люди, по сути, одинаковые. Они все просто добрые, только не знают об этом. Вот если бы они узнали. В общем, не хочу я больше глупостям всяким учиться, вот и все. Брошу институт, наверное. — О, Господи! Илья, ну что ты опять несешь? Рассердившись, Люся даже спрыгнула со скамейки в черную подтаявшую лужу. И встала перед ним, сурово нахмурившись. — Не смей, слышишь? Не смей. Я твоих выдумок просто слышать не могу. Мне даже иногда бывает за тебя страшно. Она почему-то захлебнулась к концу фразы, резко замолчала и отвернулась в сторону. Что же это? Когда же это она успела так привязаться к этому глупому мальчишке? Сидит вот теперь и боится за него, да еще и сердится. Как идиотка. Вот казалось бы, какое ей до всего этого дело? Но это казалось только. Чем-то он был близок ей. Иногда хотелось защитить его по-матерински, иногда и самой за него вдруг спрятаться. Но не влюбилась же она в самом деле. А может, просто сама запуталась в этих его духовных поисках-метаниях. Ты вот что, Илья! Серьезно взглянула она на него, сильно нахмурив брови. И даже пальцем ему строго погрозила Ты не особо над своей судьбой ты экспериментируй, слышишь? Нельзя этого. Обычно те, кто поисками правды, смысла, да истины, сильно увлекаться начинают, ничего при этом полезного не делая. Рано или поздно в злобу до разочарования уходят и носятся со своей непонятностью потом, как духовные маньяки. Я много таких знаю. «Нет, Люсь, ты не права, нет злобных людей на свете. Говорю же, у каждого человека только одна суть. Мы все просто добрые люди?» Закончила за него Люся, тяжело вздохнув. «Да. Только не знаем об этом». «Да. Господи, ну вот что мне с тобой делать?» Рассмеялась она грустно. — Нет, молодец Гришковец, с тобой точно не соскучишься. Ты прямо как наша Шурочка, о чем не заговори, все на одну тему сведешь. И откуда у тебя только мысли такие берутся, а? Про смысл, про добрых людей. А мысли люсь вообще не берутся, они закономерно притягиваются откуда-нибудь, каждому свои. Вот как меня к тебе, например, притянуло. Помнишь? как ты мне в поезде про свою любовь дурацкую рассказывала. С тех пор и притянула. Я еще тогда сидел и тихо так удивлялся и не верил, что такое бывает. А теперь знаю, бывает. Теперь счастливее меня и на свете никого нет. Бабка говорит, что я вообще в последнее время свечусь весь. — Так, стоп, стоп! — тут же перебила его решительно Люся. Давай лучше не про тебя, давай-ка лучше про бабку. Я, кстати, уже очень с ней познакомиться хочу. Ты всегда так вкусно о ней рассказываешь. Так пойдем к нам, я давно уже зову. И Андрей Васильевич про тебя все время спрашивает. Прости его, Люсь, и мама приглашает. Нет, отца я пока видеть не хочу, и маму твою тоже. У меня еще сроки для прощения не наступили. Какие сроки? А у каждого на обиду есть свои сроки. Ты не знал? Кто-то сразу, с ходу умеет прощать, вот как ты, например. Кому-то месяц нужен, кому-то год, а некоторые люди всю жизнь в себе обиду носят, как мешок с дерьмом. А мне уже немного осталось. Вот еще месяца два пообижаюсь, и все, и больше не буду». «Это хорошо», — засмеялся Илья. «Это ты сейчас просто здорово сказала». А приходи завтра. Завтра же суббота. Мама с твоим отцом за город собираются поехать, в гости к кому-то. Мы с бабкой одни будем. Придёшь? Приду. Тогда мы тебя ждём к обеду. Я сам что-нибудь вкусненькое приготовлю. Давай. Слушай, молодец, Гришковец. А мы с тобой не загуляли сегодня? Домой ведь пора. А так не хочется. Так хорошо, весной пахнет. Люся соскочила со скамейки, попрыгала, раскинув руки. С шумом втянула носом воздух. Весна. Холодным арбузом пахнет. Чувствуешь? Да. А еще талой землей и прошлогодними листьями. А осень? Осень чем пахнет? Глядя на нее, улыбаясь, спросил Илья. А осень? Осень пахнет дымом и снегом, и мокрым деревом. А лето? Теплой водой из фонтана и нагретой травкой, и клейким тополем, и... и первым яблоком. А зима? А зима ничем не пахнет. У меня всю зиму почти насморк не проходит. Пойдем домой. Ты, Шурочке, обещал фен отремонтировать. Фрам, домой. Закричала она в сторону темных деревьев. Пес нехотя вынырнул из темноты, встал боком в сторонке, укоризненно виляя хвостом. «Я до весны дожил, слава богу, это в моем-то возрасте, а ты меня домой загоняешь». Ясно слышался упрек в его тихом, просящем поскуливании. «И так целыми днями дома один сижу». «Пошли, Фрамушка, пошли, дружочек», уговаривала его Люся. Там ведь у нас Шурочка дома одна, и не накормлена толком, и поговорить ей не с кем, и на судьбу пожаловаться. Сейчас Илья с ней будет активно общаться, а я буду ужин готовить. Пойдем, Фрамушка. Надев поводок на покорившегося своей собачьей судьбе Фрама, они медленно пошли в сторону дома. Тебя, Шурочка, ты еще не совсем достала? С сочувствием глядя снизу вверх на Илью, спросила Люся. — Да нет, нормально. Я слышала, она там соперницу свою в черных красках расписывает. То бишь, получается, мать твою? Она ж не знает, чей ты сын, и откуда у нее столько жутких фантазий берется. От обиды, что ли? Прямо на ходу чернуху сочиняет, как садистка какая. Да погоди, Люсь, мне кажется, и Шуречкина время когда-нибудь придет. Я верю. Она ведь, знаешь, тоже очень добрая. «Только не знает об этом?» Слабо усмехнулась Люся. «Ага. Ну-ну, как бы не так?» Тихо сказала Люся, нажимая на кнопку звонка. «Сейчас, как начнет опять гадости говорить про твою мать, мало не покажется, прямо добрейшей души человек». Дверь тут же с шумом распахнулась, будто Шурочка стояла и ждала их в прихожей. На лице у нее толстой бугристой коркой красовалась маска из овсяных хлопьев с мукой и медом. Ее личное произведение и предмет ее гордости. Илья тут же издал громкий звук, похожий на сильный приступ икоты, и шарахнулся испуганно назад, чуть не сбив с ног Люсю и наступив на лапу взвывшему от боли бедному Фраму. Люся не удержалась и хихикнула звонко и тут же зажала свой рот ладошкой, взглянув виновато и испуганно на Илью. Как же она его в этот момент понимала, господи! — Ну и где вы так долго ходите? — Илья, ты мне обещал фен отремонтировать! — закричала Шурочка с мольбой, протягивая к нему руки. — Я же завтра из дома не смогу без прически выйти. — Завтра же суббота, мам, тебе ж не на службу. Попыталась успокоить ее Люся присев на скамеечку в прихожей и протирая мокрой тряпкой фрамовые лапы. Я записалась в группу по фитнес-йоге. У меня утром первое занятие. Говорят, это жутко полезно для нервной системы. Хочешь, пойдем со мной? Нет, спасибо. Что-то мне не хочется. Вежливо отказалась Люся. Давай уже как-то без меня. Вот так всегда, Илья. Начала жаловаться Шурочка. — Что бы я и не советовала, все в штыки. — А эти занятия твои, как ты там их называла, забыла? Они очень дорогие. — Ну, как тебе не стыдно, Люся? Чуть не заплакала Шурочка. — Неужели на здоровье и красоте можно сэкономить? — Можно, еще как можно, — с тоской подумала Люся, прикидывая в уме, сколько денег унесет из их скромного бюджета это новомодное Шурочкино увлечение. Зарплата-то у нее секретарская, маленькая и скромная. Да и той, похоже, скоро не будет. Наверняка новый молодой начальник захочет себе секретаршу поменять. «Делай, что хочешь, мам», — вслух произнесла она, расшнуровывая ботинки. «Сейчас мы чаю выпьем. И Илья отремонтирует твой фен». «Нет, нет, чай — это надолго. Знаю я, как вы чай пьете. Часами можете разговаривать». «Пойдемте, я посмотрю». С готовностью отозвался Илья, идя следом за ней в комнату. Он так и не решился ни разу назвать ее Сашей, как требовала Шурочка. Просто старательно обходил те моменты, когда надо было как-то обратиться к ней. «Вы знаете, Илюша, я сегодня снова видела эту ужасную женщину, к которой ушел мой муж». Начала привычно и увлеченно врач Шурочка. «Она была так безвкусно одета, вы бы видели». Боже мой, и так грубо, вульгарно накрашено. Как он может смотреть каждый день на все это, не понимаю. А какая у нее ужасная фигура, вы бы видели. Ничего. Вот ничего более безобразного я в жизни своей не наблюдала. И вы знаете, у меня сложилось впечатление, что она злоупотребляет алкоголем. У нее ужасный цвет лица. Я думаю, она работает где-то в овощной палатке или продавцом на пищевом рынке. Очень вульгарная особа. Как с такой можно жить? Не понимаю. Вот вы бы смогли...» «Что?» Илья поднял голову от разобранного на части фена. Уставился растерянно на Шурочку. «Я говорю, вот вы бы смогли общаться с такой женщиной?» Повторила свой вопрос Шурочка. «Я... я нет...» «Не знаю». «Нет, конечно же, нет». Илья снова низко опустил голову. С преувеличенным вниманием начал рассматривать лежащие перед ним детали. «Это ужасно, что он натворил. Ужасно? Можно было бы еще понять, если бы она была лучше и моложе меня. А так... Вы не представляете, Илья, как сильно он меня любил раньше». Шурочка надолго удалилась в воспоминания о своей прекрасной молодости, о неземной своей красоте и огромном количестве достойнейших кавалеров, добивающихся в муках ее сердца и руки, с каждым из которых она могла бы гораздо более ярко и счастливо прожить свою супружескую жизнь. Говорила она о них с таким искренним, свежим, просто-таки сегодняшним сожалением будто кавалеры эти самые. Только того и ждали все прошедшие годы, как бы оказаться побыстрее у ее ног. Илья слушал вполуха, можно сказать, и вообще не слушал, только изредка кивал головой, вежливо. Забыл, что обмануть таким образом Шурочку вовсе нельзя. От громкого ее возгласа возмущения он тут же и очнулся, вздрогнул и уставился на нее испуганно своими ярко-карими глазами. «Я говорю, а вы не слушаете меня совсем!» Бушевала обиженная Шурочка. «Я с вами о таких серьезных вещах, а вы...» «Чего вы тут ссоритесь, ребята?» Заглянула в комнату встревоженная Люся. «Тебе, мам, пора маску смывать. Она уже очень-очень сильно подсохла. Раздражение же может быть. Ой!» Шурочка испуганно прикоснулась пальчиками к лицу и резво понеслась в ванную. «Что? Достала?» — сочувственно обратилась к Илье Люсе. «Да ничего, сегодня еще терпимо». «Вот и терпи, растерпимо, сам напросился». «Ужинать будешь?» «Я пойду, поздно уже, мне еще с ребенком погулять надо». «С каким таким ребенком?» — удивленно уставилась на него Люся. Да девочка одна из нашей группы родила недавно. Мужа нет, квартиру снимает. От ребенка избавляться не стала. Я ей помогаю, как могу. Часа два сейчас погуляю с коляской, а она позанимается пока. Ну, и продуктов ей кое-каких прикуплю. Понимаешь, трудно ей очень. Да ладно? Чего ты оправдываешься, как будто я жена тебе? Иди уже. Так завтра мы с бабкой ждем тебя к обеду, да? Да, я приду. До завтра. Пока.